1981-1985. Возвращение советского катка. Евробаскет 1981 года. Турнир Валдиса Валтерса. Тараканов. В следующем году на чемпионате Европы 1981 мы обыграли всех легко. Югославию два раза и Италию с большой разницей потому что играли быстро и с Валтерсом, который разгонял команду. Так же должно было быть и в 1980 году. Мы были явно сильнее всех по составу. Неудача на Олимпиаде в Москве тяжело отразилась на Гомельском. По словам его сына Владимира, во время турнира тренер перенес два микроинфаркта, после чего несколько месяцев восстанавливался и большую часть сезона 80 81 не тренировал. Как уже стало привычным, Юрий Селихов возглавил ЦСКА, а в спорткомитете обсуждалось ближайшее будущее сборной. Анатолий Блик, выступавший в 1970-х годах за московское «Динамо», был в составе комиссии. «Мне сказали, что Гомельский больше не будет работать со сборной», Он был очень расстроен поражением в Москве и сказал мне, что собирается прекратить работу. Начали искать тренера, и мне с самого начала сказали, что надо искать кого-то нового, не Гомельского и не Кондрашина. Рекомендовали Селихова, который уже был первым тренером ЦСКА. Прошло полгода, началась подготовка к Евробаскету 81-го, вернулся Гомельский. И было принято решение, что молодой тренер должен работать с кем-то более опытным, чтобы набираться опыта. Гомельский захотел снова работать, и мы стали работать втроем. Гомельский, Селихов и я. Несмотря на критику, вызванную неудачей и свое недомогание, Гомельский вернулся к руководству сборной. Папа по-прежнему имел хорошие связи в высших эшелонах власти и отсутствие явной альтернативы было ему на руку. Горастас. Гомельский тогда, кстати, остался на своем месте. Не из-за меня, конечно. Думаю, во многом потому, что был в хороших отношениях с высоким начальником из ЦК КПСС, отвечавшим за культуру и спорт в стране. Перед Евробаскетом 1981 года в Чехословакии Уход Сергея Белова означал конец целой эпохи. Легендарный сибирский защитник более десяти лет был звездой сборной, доминирующей фигурой, бравшей на себя ответственность в трудных ситуациях. Без него структура команды и ее манера игры должны были измениться. Двумя другими выбывшими стали ветераны Жигили и Милосердов. К ним присоединились легкий форвард Николай Фисенко и разыгрывающие Геннадий Капустин и Вальдис Валтерс. Первые двое не оказали должного влияния и в сборную не вернулись, а вот дебют Валтерса был запоминающимся. Будучи уроженцем Латвии, он выступал за рижский вэф и обладал завидными игровыми качествами. Рост – метр девяносто сантиметров. Атлетическое телосложение, мощный бросок из-за пределов площадки, умение вывести противника из равновесия при игре один на один. Словом, он казался идеальной заменой Сергею Белову. На самом деле игроки и пресса утверждали, что он уже должен был принять участие в московских играх. Но сомнения Гомельского были в чем-то понятны. Талант Валтерса сопровождался непростым характером, и на скромном клубе Риги он делал все, что хотел. Он был игроком, обладающим в основном талантом забивать. Он совершал отличные броски, и мяч словно горел в его руках. Однако его способность адаптироваться в национальной сборной, где ему придется считаться с другими игроками, вызывала сомнение. Блик Гомельский сказал, что главная наша проблема – это разыгрывающий. Он считал, что в каждой линии у нас должен быть лидер. В центре у нас был Ткаченко. На позиции легкого форварда – Мышкин. На позиции разыгрывающего у нас был Еремин. Он сказал, что надо усиливать состав. Он спросил, кто из игроков поможет нам это сделать. Я сказал, что это может быть Валтерс. Что значит «Валтерс»? Он ведь никогда не играл разыгрывающего. «Валтерс. В рижском вефе я теоретически играл разыгрывающего. Но также я завершал атаки. Играл не так, как Еремин. Это был новый стиль, подобного которому еще не было». Как игрок, Блик практиковал игру, основанную на скорости. Он намеревался перенести этот стиль в сборную, краеугольным камнем которой должен был стать Валтерс. Гомельский был не очень восприимчив к нашим комментариям. У него была другая концепция игры. Он всегда выигрывал с помощью высоких центровых, очень хорошо с ними ладил, но иногда это могло работать против него. Почему я предложил Валтерса? Есть талантливые игроки, которые много работают. Да, многому можно научиться. Но есть те, которым талант был дан с рождения. Для меня главным было соотношение роста и скорости. У Валтерса все с этим было в порядке. Я сказал ему, что по моему мнению, он лучший игрок в Европе. Надо только доказать это. Валдис Валтерс. Анатолий сказал мне: не бросай так много, сосредоточься на пасах, и я согласился. Гомельский считал меня бомбардиром, думал, что я не понимаю игры и играю только для себя. Мы стали выигрывать, и причем уверенно. А это значит, что предложение Блика сработало. Мы были быстрее, нам не нужно было вникать в игру югославов. Мне нужно было чтобы кто-то поверил в меня, придал мне уверенности. Блик убедил меня, что мы превосходим Югославов по таланту. С него все и началось. Все это происходило на фоне изменений самого Гомельского после его самой большой неудачи. Саша Гомельский. Если вспомнить карьеру моего отца, то у него было два разных подхода к игрокам. Вначале он считал, что самое главное – это выполнение приказов тренера. Ты должен слушаться его, или будут последствия. Но после игр в Москве все изменилось. Он осознал, что на площадке находятся именно игроки, в то время как он сидит на скамейке запасных. С этого момента он не пытался все контролировать и принимать решения. Он стал больше другом игроков. Он чаще разговаривал с ними. Если вы поговорите с Сабасом, Куртисом или Хомичусом, они скажут вам, что больше между ними не было той дистанции и отношений. Он был тренером, а они – игроками. Предыдущему поколению было гораздо сложнее иметь с ним дело. Например, Жару, Вальнову, Паулаускасу. Раньше он был скорее диктатором. Но после 1980 года он сильно изменился. Валтерс. Гомельский не очень хорошо понимал баскетбол. Но он был хорошим менеджером, хорошим психологом. Он умел вести людей. У него были хорошие качества. Я думаю, что к концу его характер смягчился. Стал более дружелюбным, прежде чем он всегда шел на конфронтацию. Он был строг, имел свою систему и должен был внимательно следить. Были игроки, которые ему что-то говорили, но либо вы согласились, либо он отправил вас в Сибирь. Иногда мы смеялись над ним, но мы также боялись его. Еремин. После поражения на Олимпиаде в Москве Гомельский изменил взаимоотношения с игроками, Он всегда был авторитарным тренером, был жестким. Но с такими игроками, как Валтерс, он понял, что должен использовать иные методы. Валтерс был как художник. Ему нельзя было устанавливать ограничения, иначе он не мог играть. Ему нужна была эта свобода. Гомельский заметил это, и Валтерс заблистал. В первом туре СССР уверенно обыграл Польшу, плюс 12, Западную Германию, плюс 32, Турцию, плюс 18 и Италию. Итальянцы, выбившие их из борьбы за золото в Москве годом ранее, проиграли с разницей в 30 очков. 97-67. Счеты были сведены. Последняя игра в группе была с Югославией. Обе команды уже прошли квалификацию, но результат имел значение для следующего этапа. Игра началась при равном счете, но пара Валтерса и Мышкина добилась того, что на перерыв они ушли с ощутимым преимуществом 55-42. Помимо оглушительной победы в том матче 108-88, было ощущение, что что-то существенно изменилось. Отпала необходимость постоянно играть с опорой на башне, что дало Мышкину пространство и позволило ему блистать попеременно то на позиции легкого форварда, то на позиции тяжелого форварда. Больше не было постоянных позиционных атак с настойчивым поиском Ткаченко у кольца, что замедляло игру и делало ее более предсказуемой. Валтерс, Мышкин, Лопатов и Ювайша не стеснялись ускоряться и бежать в контратаку, ускоряя темп и разбивая соперников на скорости. Делакрус. «Валтерс произвел на нас неизгладимое впечатление. Мы его не знали. Он появился внезапно. Мы задавались вопросом, откуда этот парень вообще взялся?» Валтерс. «Мне рассказывали, что Таньевич...» Тренер сборной Югославии в 1981 году говорил, что я не из Риги, что меня привезли из американского университета. Блик. Все были в шоке, когда увидели его. Говорили, он же американец, вы его оттуда привезли. Смеется. Саша Гомельский. В 1981 году с Мышкиным и Валтерсом команда играла по-другому. Гораздо быстрее. Почему отец не сделал этого 3-4 года назад? Мне кажется, надо было раньше менять стиль. Во втором туре все продолжилось в том же духе. Советские игроки выиграли все три групповых матча у Чехословакии плюс 26, Испании плюс 9 и Израиля плюс 28. И вышли в финал, не проиграв ни одной игры за весь турнир. Мало того, в среднем за игру они переваливали за 100 очков. 108 против Югославии, 97 против Италии, 110 против Испании и Чехословакии, 112 против Израиля. Доминирование было неоспоримым. И все матчи закончились с разницей не менее 15-20 очков. За единственным исключением. Испания уступила всего 9 очков. Теперь оставалось довести дело до конца и завоевать золото. В последний день, когда на кону стояло второе место в финале, Югославия уверенно обыграла Испанию, которая так и не смогла сделать последний шаг и одолеть югославских спортсменов. Финал против Югославии стал подтверждением всего того, что мы видели до сих пор. Советская команда играла в защите по принципу «один на один» и подавляла соперника своей интенсивной игрой. Отбивала каждый бросок, боролась за каждый свободный мяч и не давала сопернику передышки. Через несколько минут счет стал 9-0, и Богдан Таньевич был вынужден остановить игру. Чесич попытался вернуть свою команду в игру, но Мышкин взял инициативу в свои руки. Сочетание роста, скорости и бросков из-за пределов площадки Не позволяло югославским игрокам, которых он переигрывал в каждом переходе, противостоять. Счет продолжал расти и в перерыве достиг 43-25. Югославия, желая сохранить свое достоинство, сумела сократить отставание до 9 очков – 55-46. Но затем Валтерс решил довести дело до конца. 6 очков – И несколько передач с его стороны позволили довести разницу в счете до 20 очков. 70-50. Финальная точка. В последнем действии матча латышский игрок перехватил мяч и завершил игру мощным данком, что символизировало взрыв и возвращение Советского Союза в международный баскетбол. Валтерс заслуженно получил титул лучшего игрока турнира в свой дебютный международный сезон. Он провел фантастический Евробаскет, превзошел всех своих сверстников и зарекомендовал себя как один из лучших европейских игроков современности. Представляете, какой переход? Из скромного ВЭФ в первого в Европе, как молотком по голове. Набрав в финале 29 очков и проведя великолепный чемпионат, Мышкин также вошел в пантеон европейских богов. Он уже блистал на предыдущих турнирах, но именно в Чехословакии показал всю свою многогранность и потенциал. Рост 2 метра 7 сантиметров, способность играть в контратаке, делать дриблинг и успешно бросать – все это его сильные стороны. Кроме того, он передвигался с бешеной скоростью, что для баскетбола того времени было даже больше – Доминирование СССР проявилось в идеальной пятерке, в которую вошли Валтерс, Мышкин и Ткаченко. Советский каток, громивший Европу столько лет, вернулся. Однако сам Гомельский не питал иллюзий по поводу этой победы. Эти юги победами уже наелись, их теперь обыгрывать несложно. Вот следующее поколение голодных до побед югославов снова будет очень опасно. Эвалтерс. «Гомельский был очень хорошим мотиватором, а Блик хорошо разбирался в баскетболе, поэтому они хорошо дополняли друг друга. Блик указывал Гомельскому на ошибки, но потом он стал видеть в нем конкурента и выгнал его из команды. Думаю, если бы он остался помощником тренера, мы бы выиграли все. Потом пришли Едешка и Селихов». Но и они не смогли повлиять на Гомельского.